сказки для семьи детского сада, баллада про Марту и маму. Наша собака Марта, смешная рыжая Марта, наша пушистая Марта стала немножко болеть. Шерсть на собаке Марте, на милой собаке Марте, на шейке и спинке стала заметно редеть. Наша добрая мама, совсем неплохая мама, Жалела собаку Марту и стала ее лечить. Взяла две таблетки мама, полезные две таблетки, и в булочку их затолкала, чтобы Марте на завтрак скормить. И булку дала она Марте, нашей любимой Марте, нашей облезлой Марте, и не заметила, как... Фи, поморщилась Марта, фу, поморщилась Марта, фу, поморщилась Марта. Чем они кормят собак И отвернулась Марта, выплюнув на пол булку, и горделивая Марта с кухни ушла совсем. На кухню вышел наш папа, наш бережливый папа. Он поднял и спрятал булку, я ее после съем. Днем наша милая мама, очень голодная мама, с полки достала булку и откусила чуток. И вдруг в глубине две таблетки, полезные две таблетки, Мартины две таблетки попали ей на зубок. И поморщилась мама, фу, поморщилась мама, тфу, поморщилась мама, выплюнув в бурну кусок. Это же Мартина булка, Мартины две таблетки для роста пушистой шерсти, ведь я же могла их съесть. И хорошо, что не съела, а то бы на нашей маме, совсем как на нашей Марте, выросла брыжая шерсть. И мы бы гуляли с Мартой, а вместе с мохнатой мамой. Водили бы Марту и маму по лесу на поводке, мохнатые мамой и Марты бы на кошек и вместе на четвереньках начались купаться к реке. Пришлось бы вычесывать маму, совсем как рыжую Марту, специальной железной щеткой вычесывать рыжую шерсть. Какое же это счастье, что мама не съела таблетки для вырастания шерсти и осталась такой, как есть.